Глава 9. Эпиграф. Посланы на войну солдат сражается не за политиков, а за свою собственную жизнь и жизнь своих однополчан. Джо Холдиман. 11 тезисов военнослужащего Холдимана. Марк Крысобой сидел в кресле за рабочим столом, скупо освещённым настольной лампой, и изучал бумаги. Когда я вошёл, он поднял глаза и протяжно зевнул. равнодушное скальзнуло по мне взглядом. И тут он узнал меня. Дремота вмиг слетела с его лица, точно плохо державшийся парик с головы. Марк скочил, ударил по кнопке на столе, которая включила в комнате свет и бросился ко мне. Жив, значит, выбрался, до последнего не верил. Он с гроба стал меня в объятия, точно благородную барышню, и стал трясти. словно намеревался получить с меня урожай спелых яблок да жив жив смеясь произнёс я марк в последний раз тряхнул меня и отпустил радостно рус после того как ты исчез нам устроили разгон эти маджахеды перекрыли весь остров над океаном гоняли флайеры настроили спутник на прочёсывание местности теф магазин с которого мы шли на операцию взяли под контроль И всю группу нашу утюжили под опросом двое суток. Крысобой осклабился и добавил. Меня больше всех. Да ладно, что я все о себе, о себе. Пропустим по стаканчику. Оживился Марк. Не дожидаясь ответа, он подскочил к бару, достал бутылку виски и нацедил два стакана. Один протянул мне. За встречу, брат. Осушили. Рассказывай, как выбрался? Вопросил Марк, наливая по второй. Он опустился в кресло и положил на стол ноги. «Представь, я вчера исповедовал кенгуру», — выдал я, садясь напротив. «Что значит кенгуру?» — не понял крысобой. «У них тут местные туземцы есть, глоты, полуразумные. Так, оказывается, священники время не теряли и обратили бедолаг в христианство. А один приперся ко мне вчера на исповедь, мол, не верю я, что я создание Божье». Минут пятнадцать мозги полоскал. Комично это все. Кенгуру со слоновьими лапами перекреститься пытается. Посмотришь, и в смех тянет. Глумб какой-то. Марк с иронией мудрого наставника посмотрел на меня. «Чего ж тебя в капелланы потянуло?» Спросил он. «Кого потянуло?» Я изобразил благородное негодование. «Никуда меня не тянуло. Если бы был выбор, я бы в капелланы не зафрахтовался». Я отхлебнул виски. Приятная крепость, очень качественное виски. Я повернул к себе бутылку, которую Марк оставил на столе, и прочитал: "Янберский золотой слиток". Мне был знаком этот сорт. Раньше я очень любил это виски и часто пил его, хотя одна бутылка стоит 800 кредитов. Столько зарабатывает за месяц полицейский на земле. Откуда у военных такое дорогое виски? Откуда мне это всё известно? Копилан, единственная свободная должность, которую мне удалось купить, устало выдавил я. Лучше скажи, ты диск получил? Какой диск, переспросил Марк. Ах, да, с Ренатой. Я получил его, только он оказался бесполезен. Значит, ты ничего там не разобрал. Пустышку подсунули, разочарованно вздохнул я. Рушилась последняя надежда спасти Ренату. Вряд ли мне удастся вызволить ее из беды по возвращении на Землю. К тому времени ее успеют убить. Вернуться же раньше. Это обречь на гибель. Не себя. С собой я готов рискнуть. Землю. Если попадусь в руки первоземельцам. А охота на меня будет организована покруче, чем в самом начале, когда я еще ничего о себе не знал и был уверен, что создан генетическими хирургами. Да не знаю. "Может, и не пустышка. Я диск даже не смотрел", беззаботно заявил Марк. "Не понял", отарапел я. "Рената вышел на связь до прихода твоего диска. Она освободилась, ей удалось сбежать". От души отлегло. Необычайная лёгкость и радость затопили душу. Я осушил стакан виски и почувствовал, как хмель медленно забирает ясность мысли. После твоего бегства из библиотеки охрана ослабла, и она удрала. Почему она не приехала с тобой? Она сказала, что доберётся сама. Я оставил на закрытой линии, где тебя искать? Так что у нас всё отлично. А ты, что за стрельба раздавалась в лагере? Ты не в курсе? Это я тренинг устроил. 4 чистечка в храм проникли. За тобой, точно, это не правительство стал рассуждать красобой. Они с армией конфликтовать не станут. Не первоземельцы. Им ты живым нужен? Тогда кому ты ещё дорогу перебежал? Виртхаусу, назвал я третью силу. Отлично, ты уже и до этой дряни дотянулся. Рассказывай, потребовал Марк. Я налил по третьему стакану и кратко поведал последние события. Подробно остановился на Виртхаусе и вылоски чистечка в храм. Более всего крысобоя заинтересовала новость о воскрешении Гвинплея Планта и Иллы Слевович. Занимательно. Ты точно уверен, что это были они? Абсолютно, кивнул я. Сдаётся мне, они не последнюю роль играют во всём спектакле. Вертхаус мерзис ещё та. Ему давно пора закрыть, но дельцы, что владеют им, имеют и свои прикормленные места в парламенте. Уже трижды поднимался вопрос о запрещении Вертхауса, и всё время обсуждения проваливали. Они с тебя так просто не слезут, пообещал Марк. Мы пропустили ещё по одной за встречу, и я почувствовал, что на Амбере началась качка, будто планета это гигантский корабль, дрейфующий в открытом океане. И почему-то сейчас я был уверен в том, что корабль рано или поздно обязательно налетит на айсберг. Затонуть не затонет, всё-таки не Титаник, но жизнь изменится. Как ты полковничьи погоны получил, спросил я. Мне мои охотничьи заслуги засчитали. Всё-таки класс как у охотника у меня высокий, и он уже 3 года может быть приведён в военный табель. Так что, когда я пришёл в Крест и Молнию и согласился подписать контракт, мне быстро всё пересчитали и нашли местечко в твоей части. Я сюда был готов хоть солдатом, всё равно долго не задержусь. А нет, свободная полковническая должность. Тот, кого ты заменил, сейчас лежит в храме с пулей в голове, сообщил я с гордостью. И кто его так? удивился Марк. Мужик вроде дельный был. Ну, разумеется, он оказался одним из чистильщиков. А по виду не скажешь, погрустнел Марк. Когда драпать будем? Не знаю пока куда, признался я. Тем более, сначала нужно дождаться прилёта Ренаты, а так Очень хочется взглянуть на повстанцев. В смысле, пленных, уточнил Марк. Нет, на ту сторону. Что-то мне кажется, что очень неестественно это положение. Война вся эта, кому она выгодна? Земле совсем нет. Деньги тратятся, опять же, солдаты. Независимому Амберу тоже нет. Что выиграет Амбер, если он станет полностью независимым? Ничего, ровным счётом ничего. Власть земли на амбире формально, закорючка на бумаге. В местной разборке земля не влезает. Полезные ископаемые закупать будет так же, как и сейчас. Война эта надуманная, и что-то подсказывает мне, что если я смогу найти ответ на вопрос, зачем ведётся эта война, я и узелок в своей памяти развежу. Мудро, одобрил Марк. Значит, тебе нужно к повстанцам. Крысобой задумался. А что? Это реально? Есть мы слишком. Теперь её подчистить надо и с командованием перетереть. Если пройдёт, то я тебе сообщу, пообещал он. С Крысобоем мы просидели всю ночь, уговарили бутылку виски, отыскали и прикончили вторую. В 6:00 утра я заковылял к храму, надеясь поспать до утренней службы, но сделать мне это было не суждено. В восемь утра меня разбудил голограммный звонок, оповестивший, что у дверей храма стоят люди и желают со мной встретиться. Метнув в голограммную фигуру монаха ботинок, я выбрался из кровати и чуть не упал. В голову будто залили свинца. Наспех одевшись, я доплелся до входной двери и отпер храм. — Вы капеллан Ларс Рус? — поинтересовался седовласый мужчина в форме военного прокурора. — Вроде, — неуверенно отозвался я. Разрешите пройти? поинтересовался прокурор. А я могу отказаться, лукаво спросил я. Не советую. Тогда прошу, посторонившись, я пропустил прокурора внутрь. Конечно, он не был прокурором, в лучшем случае какой-нибудь помощник, но для удобства обращения я окрестил его так. Я проводил его в свою скромную келью, предоставил кресло, а сам отправился к холодильнику за пивом. Пить с утра – это было не в моих правилах, но когда твоя голова напоминает грозовую кузню, тут уже не до правил. Выцедив два захода бутылку амберского золотого пива, я, посвежев, вернулся к прокурору, который все еще озирался по сторонам. «Для капеллана у вас нескромные запросы», – заметил он. «Не у меня», – я отрицательно мотнул указательным пальцем. «У предшественника». Эту комнатку я только третий день занимаю. Тогда позвольте, приступим сразу к делу. Прокурор разложил на моём столе ноутбук, подсоединил его к рамовой розетке и загрузил программную оболочку. Мне нужно задать вам несколько вопросов относительно ночного нападения. Какие могут быть вопросы? возмутился я, чувствуя, что придётся возвращаться к холодильнику за второй бутылкой пива. Меня пытались убить. Я защищался. Что тут неясного? Не волнуйтесь, господин Руз, вам нечего волноваться. Вас никто не обвиняет, пообещал прокурор. Кто волнуется? Я само спокойствие. Я развалился на диванчике, словно на приёме у полкового психоаналитика, и закрыл глаза. Кто мог подослать, к вам убьёт? задал прокурор первый вопрос. Откуда мне знать? огрызнулся я. Извините, забыл у них спросить. Но как-то не до этого было, знаете? Прокурор пропустил мимо ушей мое ехидство. «Вам известно, что убийцы были из клана смерти?» «Уже сообщили». «Кто?» «Капитан Орлов», — честно признался я. «Ведь и так, гад, все разнюхает. Не от меня, так от Орлова. А почему я испытываю такое беспокойство, точно меня обвиняют». «Вы знаете, что капитан Орлов сегодня ночью самовольно покинул расположение части?» «Вот это новость! Я чуть с дивана не подскочил! Дезертировал, что ли?» «В дезертиру он будет объявлен по истечении 12 часов со времени обнаружения его отсутствия, то есть осталось 10 часов». «Зачем ему это понадобилось?» – удивился я. «Нам стало известно, что капитан Орлов входит в клан смерти. Он чистильщик и руководил операцией по вашему уничтожению. Вот это поворот событий!» А я еще ночью удивлялся, как чистящики в храм проникли. Даже перед тем, как к Марку пойти, замки осмотрел. Следов взлома не обнаружил. Наверное, Орлов изготовил для них слепки с ключей. Пока я рассказывал по храму, он раз в то мог свободно воспользоваться ключами. Но почему он сам меня не прикончил? Ведь столько раз мог. И тут нашелся ответ. Он видел, как я убил Розова. Он понял, на что я способен. и решил действовать не своими руками. Картинка складывалась. Так вы точно не знаете, кто желает видеть вас мёртвым, поинтересовался прокурор, надеясь услышать в свете новой информации изменения в показаниях. Нет, не догадываюсь. Он расспрашивал меня ещё минут 40, и все вопросы крутились вокруг одного: известны ли мне заказчики. Утомившись, он прокрутил мне на дисплее текст всего разговора, и когда я убедился, что прокурор ничего от себя не приписал, я поставил на экране подпись цифровым сержнем. Подпись тут же проступила в конце документа. Теперь её уже никто не сможет ни удалить, ни изменить, кроме меня. Прокурор ушёл, а я, прикончив вторую бутылку пива, побрёл на службу.